Называли то «сына и дочь», то даже «двух сыновей и дочь» или «двух дочерей и сына». Например, когда у жены наследника престола Екатерины в 1754 году родился сын Павел, то все при дворе уверяли, что на самом деле это отпрыск Елизаветы Разумовского, а беременность Екатерины была подложной. Впоследствии объявилось немало женщин, называвших себя дочерьми императрицы Елизаветы. При этом будто все они носили фамилию Таракановых. Странная фамилия, не правда ли? По мнению большинства историков, это недоразумение. Дело в том, что у Алексея Разумовского были племянники от сестры Веры, носившей в замужестве фамилию Дараган. Они воспитывались при дворе Елизаветы, а потом жили в Швейцарии. Фамилия Дараган вполне могла быть переиначена на более привычное русскому уху таракан. Так Дораган стали таракановыми. Из сыновей лейтенанта Шмидта, то есть дочерей императрицы Елизаветы, наиболее известной стала особа, именовавшая себя Елизаветой II. Она была явной авантюристкой и аферисткой. Эта дама появилась в Париже в 1772 году то есть через 20 лет после смерти императрицы Елизаветы, и называла себя то Елизаветой II, то Княжной Таракановой, то Княжной Владимирской, то Персидской принцессой Али Эмете, владетельницей Азова, то графиней Селинской или Зеленской, и так далее, в зависимости от обстоятельств. О ее подлинном происхождении ничего не было известно. Предполагали, что ее родиной была Германия, или что она появилась на свет в семье парижского трактирщика или Нюринбергера. Берского булочника. Хотя это вряд ли возможно, так как она была хорошо образована и знала языки. Отличаясь редкой красотой, она имела немало богатых поклонников, которых доводила до разорения и тюрьмы. Преследуемая кредиторами, эта женщина путешествовала по Европе в компании таких же, как и она, шулеров и авантюристов, настойчиво пытаясь привлечь к себе внимание. Из Киля она перекочевала в Берлин, затем в Гент, оттуда в Лондон, из Лондона в Париж. Поселившись в 1772 году в Париже, она стала называться «Княжной Владимирской» и рассказывать, что происходит из богатого русского рода мифических князей Владимирских. Воспитывалась у дяди в Персии и приехала в Европу с целью получения наследства, тоже мифического. Новые богатые поклонники помогли ей безбедно и весело прожить два года. В 1774 году под влиянием некоторой части польских эмигрантов, во главе с князем Радивиллом, Она объявила себя дочерью императрицы Елизаветы и обещала им освободить Польшу от русского ига. Потом самозванка побывала со своей свитой во Франкфурте, Венеции, Дубровнике, Риме и Неаполе. Активность дочери лейтенанта Шмидта не на шутку встревожила Екатерину II. Она осознавала, что заняла трон незаконно, а тут объявилась вроде бы законная наследница русского престола, дочь императрицы Елизаветы. В свое время существовала версия, что супруги Алексей Разумовский и Елизавета специально прятали свою дочь за границей, чтобы Екатерина знала, у нее есть серьезный конкурент. К этому добавились как внутриполитические факторы, так и отношения с зарубежными странами. Полыхало Пугачевское восстание, и лже Елизавета немедленно объявила Смутьяна своим братом, князем Разумовским, хотя вообще-то он называл себя Петром Третьим. Шла русско-турецкая война, и княжна Тараканов предложила туркам свои услуги. Самозванку требовалось немедленно изъять из обращения. Екатерина приказала Алексею Орлову, командующему Средиземноморской эскадрой, взять авантюристку в плен. Дальнейшая ее история известна по многочисленным романам и фильмам. Якобы влюбившись в эту мнимую Елизавету, Орлов в феврале 1775 года заманил ее на свой корабль, где она и была арестована и доставлена в Петербург. Самозванку поместили в Алексеевский равелин Петропавловской и начали допрашивать. Она созналась, что на самом деле была черкешенка и родилась в 1753 году, но вряд ли это было правдой. Допросы вел фельдмаршал Голицын, во время которых она давала различные показания, одно противоречащее другому, при этом дополняя их немыслимыми фантазиями. Князь в отчаянии докладывал Екатерине II. Разные варианты повторяемых ею басен ясно показывают, что эта женщина вероломная, хитрая, лживая, без остыда и без совести. Во время последнего разговора я указал ей, что она своей несокрушимой неприступностью осуждает себя на вечную тюрьму, и с этим ушел. «Я использовал все средства, чтобы заставить лгунью сознаться, и увещевание, и тюремные строгости, и уменьшение количества пищи, одежды и другие соответствующие способы. Теперь ей оставлены только необходимые вещи. Она окружена в каземате часовыми и оставлена совсем одна без служанки. И, несмотря на это, кроме известных вашему императорскому величеству сказочек, от нее невозможно узнать ничего». Быть может, время и утрата надежды на получение свободы заставит ее сделать признания более правдоподобные. Но более правдоподобных признаний Галицын не дождался. В тюрьме самозванка родила от Орлова сына, который вскоре умер, а в следующем, в 1776 году, сама скончалась от чехотки и была тайно похоронена на территории крепости. Кем она была на самом деле, так и осталось неизвестным. Во всяком случае, не русской. Несмотря на то, что она рассказывала будто до 9 лет жила с матерью императрицей Елизаветой, она не понимала по-русски ни слова. Банальная смерть чехотки не устроила художника Флавицкого, который изобразил ее на картине Княжна Тараканова, погибающей при страшном наводнении 1777 года. Некоторые современники утверждали, что у Разумовского и Елизаветы было 8 детей, которые считались дочерьми его сестры Анны. Все они якобы носили фамилию Закревские. Был еще некий 18-летний офицер из Нарвы Апочинин. В 1769 году он объявил, что является сыном Елизаветы и английского короля, и поэтому Екатерину II нужно арестовать и посадить в крепость. После ареста самозванца выяснилось, что он действительно сын, но не английского короля, а русского генерал-майора. За дерзость его сначала приговорили к смертной казни, а потом просто сослали на службу в Иртышский гарнизон. И еще... Как Елизавета могла взять в любовники и много лет обожать такого ленивого и скучного человека, как Разумовский? Ни одна умная, энергичная женщина, обладающая чувством собственного достоинства, с Разумовским долго бы не выдержала. Это в первую очередь характеризует ее, а не Алексея. Как мы уже писали выше, это было в натуре Елизаветы – подбирать себе в любовники бездельников, которые ничем кроме высокого роста и красоты не выделялись. В конце концов, в 1750 году она завела себе нового кавалера – актера Никиту Афанасьевича Бекетова. Она разлюбила Разумовского, но оставила ему все его звания, имения и даже «Ащенков дворец». «Муж все-таки, хоть и тайный, мы уже рассказывали, что Елизавета была влюбчивой женщиной и расставалась со своими бывшими любовниками так же легко, как и сходилось». Но сначала одно замечание. Как-то Бернард Шоу заметил. «Когда два человека находятся под влиянием самой безумной, обманчивой и приходящей из всех страстей, от них требуют, чтобы они поклялись, что останутся в этом неестественном состоянии до конца дней своих». Тонко подмечено. На самом деле любовь до гроба существует. Это так называемая любовь-дружба. Есть еще любовь-страсть, которая по данным современных исследователей длится от 3 до 10 месяцев, а потом уходит без следа. Или любовь-безумие, продолжающаяся не больше месяца. Несомненно, что у Елизаветы с Алексеем после Любви-страсти наступила любовь-дружба, при которой и нового кавалера можно завести. Дружба, она и есть дружба. Прежде чем перейти к рассказу о Бекетове, кратко опишем дальнейшую судьбу Алексея Разумовского. Он до конца жизни оставался самым близким и верным другом Елизаветы, даже когда у нее появились новые фавориты. Покинув покои императрицы, он стал жить в Ванечковом дворце. Его часто посещал наследник престола Петр Федорович, будущий император Петр III, любивший по вечерам после ужина выкурить трубку перед камином или поиграть в карты. Как мы уже писали, Разумовского очень уважала Екатерина II и даже предложила ему титул императорского высочества, но он от него отмахнулся. После смерти Елизаветы Разумовский перебрался на жительство в Москву, где и умер в 1771 году бездетным. Все его колоссальное состояние перешло к его брату, украинскому гетману и президенту Академии наук Кириллу Разумовскому. Итак, императрица влюбилась в Бекетова. Как же это произошло? Никита Бекетов, по правде говоря, был не настоящим актером, а актером любительского театра. В России любительские спектакли начали ставить еще в 17 веке. Никита Бекетов, сын подполковника, родился в 1729 году, то есть был на 20 лет моложе Елизаветы, которой исполнился уже 41 год. Однако Елизавету это не смущало, тем более что Никита был красив, как Аполлон. Воспитывался Бекетов в сухопутном кадетском корпусе в Петербурге и участвовал в любительских спектаклях. Заметим, что игра в театре была тогда модным поветрием, наподобие синематографического поветрия начала XX века. Тогда тоже все хотели стать артистами немого кино. Это был первый русский любительский драматический театр, которым руководил бригадир по военной должности и стихотворец по призванию Александр Сумароков. В нем разыгрывались пьесы не на церковные сюжеты, как раньше, а на светские, в которых была и любовь, и верность, и благородство, и коварство, а также рассуждение о вере и долге. Сумароков рассказал о своем начинании Разумовскому, зная, что императрица Елизавета была заядлой театралкой. Розумовский в тот же день сообщил о новом театре «Елизавете», который распорядилась перенести постановку пьесы в Эрмитажный театр. Первый спектакль этого театра состоялся в январе 1750 года. Играл в этом спектакле и Бекетов, причем главную роль. Успех спектакля превзошел все ожидания. Императрице понравилась постановка, и Сумароков был назначен руководителем труппы из 17 кадетов-актеров, среди которых был и Никита. Далее, в 1751 году драматург поставил спектакль «Синаф и Трувор», тоже на тему древнерусской истории. В этой трагедии был хорошо проработан лирический любовный сюжет, что не оставило равнодушной Елизавету Петровну. Роль главного героя, пылкого несчастного любовника и храброго героя, опять же играл Бекетов. Императрица положила глаз на красивого юношу, и когда пришло время одевать артистов, она сама помогала Бекетову облачиться в костюм. Никита, воодушевленный Вниманием государыни играл горячо и страстно, но от волнения в какой-то момент стал засыпать прямо на сцене. Елизавета сидела с влажными от глазами и смотрела на спящего красавца. Внимание императрицы к Никите Бекетову сразу же обрело реальные черты. Через несколько дней он был произведен в сержанты, а еще через некоторое время его отчислили из кадетского корпуса и перевели в капитаны гвардии, назначив адъютантом Разумовского. Воистину, в XVIII веке карьеры делались прямо фантастические, особенно постельные. В мае 1751 года Никита уже стал полковником и поселился во дворце вместе с Елизаветой Петровной. Так у императрицы появился новый фаворит. А что же Разумовский, не ревновал ли он? История об этом умалчивает, но, судя по всему, не ревновал. Помните, мы задавались вопросом, любил ли Алексей Елизавету? Наш вывод был таков – не любил. Данный случай этому подтверждение. Раз не любил, значит и не ревновал. Ему бы морду набить молодому нахалу, да на дуэль вызвать, как поступил бы настоящий мужчина. А Розумовский ничего этого делать не стал. Однако за него это сделали другие люди, а именно братья Шуваловы. Мы уже писали, что одно время любовником Елизаветы был Петр Шувалов, а клан Шуваловых не хотел терять влияние на императрицу». Канцлер Бестужев, старый интриган, стал подбивать неискушенного в таких делах Никиту выступить против Шуваловых. Это его изгубило. Петр Шувалов, находившийся с Бестужевым на ножах, решил вызвать у Елизаветы неприязнь к Бекетову. С Бестужевым ему было тяжело тягаться. Канцлер все-таки чуть ли не премьер-министр. Ход Петра Шувалова был коварен и жесток. Имея кое-какие познания в химии, он лично приготовил крем для лица, который якобы выводил «Веснушки». Никита нравился императрице прежде всего свежестью лица и очень расстраивался, когда у него появлялись веснушки. Одна из подкупленных Шуваловым придворных дам подарила это зелье Никите, выдав за парижскую продукцию. Ничего не подозревавший Бекетов принял этот презент, намазался им, а на утро у него все лицо покрылось гнойными прыщами. После этого жена Петра Шувалова Мавра Егоровна шепнула Елизавете, что ее фаворит заболел какой-то дурной кожной болезнью. Так участь Бекетова была решена. Его, не допуская к императрице, отправили служить в дальний гарнизон, правда с сохранением полковничьего звания. Еще была версия, что Бекетов был отставлен из фаворитов за безнравственное поведение. Якобы он заставлял придворных певчих разучивать песни своего собственного сочинения. О коварство придворных! По ходу нашего рассказа мы уже не раз убеждались, что они и мать родную, не то что царскую невесту или фаворита государыни, не пожалеют, лишь бы в поближе к трону. Елизавета тоже хороша, не удосужилась провести расследование, приняла лживые слова придворных на веру. Прав был Кирилл Разумовский, гетман Украины, что лупил елизаветинских придворных по мордасам, считая их лукавыми и подлыми людьми. Но какова дальнейшая судьба Никиты Бекетова? Прыщи у него, как только он перестал мазаться той дрянью, сразу же прошли, но было поздно. Елизавета уже отвернулась от него. Впоследствии командиром полка он участвовал в Семилетней войне, попал в плен и вернулся в Россию только в 1760 году. Императрица не забыла красавца-актера и присвоила ему чин генерала-поручика. Уже при Екатерине II Бекитов стал астраханским губернатором. В 1780 году он вышел в отставку и поселился в своем имении неподалеку от Царицына, где занимался литературой и музыкой. Умер Никита Бекетов в 1794 году, так и не женившись, очевидно, из-за тоски по своей первой любви – императрице Елизавете. Вот такая грустная история. После оклеветанного Никиты Бекетова у государыни появился новый фаворит – Иван Шувалов. Представляется, что Елизавета без любовников жить не могла, да и вправду, с чего эта сорокалетняя женщина должна вдруг оставаться одна. Стареющей Елизавете рядом нужен был молодой и красивый юноша, чтобы самой чувствовать себя молодой и продолжать свое нескончаемое веселье. Иван родился в 1727 году, опять же почти на 20 лет был моложе Елизаветы, в Москве и был сыном капитана получил домашнее образование и был пристроен своими двоюродными братьями Петром и Александром Шуваловыми ко двору Елизаветы, при которой они выдвинулись на первые роли. Но алчным братьям хотелось большего – самим стать фаворитами императрицы. Петр Шувалов, правда, в любовниках Елизаветы побывал, но фаворитом, увы, не стал. А Александр для такой роли не годился – Тогда они решили действовать через Ивана, который подходил для этого как нельзя лучше. Был красив, статен, обходителен и услужлив. С 1749-го он стал камер-юнкером императрицей, а после краха Никиты Бекетова в 1751 году и новым фаворитом. Многим тогда казалось, что Иван Шувалов в фаворитах будет ходить недолго, но придворные ошибались. Он оставался им до самой смерти Елизаветы. Казалось бы, братья Шувалова должны радоваться. Их Ванюша стал неприкасаемой особой, и через него они могли теперь обделывать свои тёмные делишки. Но не тут-то было». Иван Шувалов оказался так же ленив в этом отношении и лишен всяческого честолюбия, как и Разумовский. Остается сделать вывод, что именно таких, малохольных, больше всего Елизавета и любила. Он не оправдал надежды братьев и не проявил характерной для них наглости и жадности в обретении земель, богатств, титулов и должностей. Фаворит мог бы озолотиться, но он этого не сделал. Для своего времени Иван Шувалов был уникальным царедворцем. Ночной император России, как его называли, не только отказывался от всех почестей, но и казенной копейки в карман не положил. Екатерина II вспоминала, что она вечно его находила в передней с книгой в руке. Этот юноша показался ей умным и с большим желанием учиться. Он был очень недурен лицом, очень усложлив, очень вежлив, очень внимателен и казался от природы очень кроткого нрава. Екатерина тонко подметила основные черты характера нового фаворита Елизаветы, забыла только добавить о его «честности и щепетильности». Для начала Елизавета пожаловала Ивана несколькими высокими военными и придворными званиями, наградила его орденом Александра Невского. В 1757 году вице-канцлер Воронцов представил Елизавете проект указа о присвоении Шувалову титула графа, чина сенатора и выдаче ему 10 тысяч крепостных. Представьте себе, Иван от всего этого отказался. В трудах поздних историков его называют графом. И зря так как этого титула он никогда не носил. «Могу сказать, что рожден без самолюбия безмерного, без желания к богатству, частям и знатности», однажды сказал он. «И это было абсолютной правдой». Разумеется, Иван не бедствовал, жил в Зимнем дворце на полном пансионе, построил собственный дворец на Невском проспекте, и все-таки никто не мог назвать его вором. Находиться у вершины власти и остаться честным, бескорыстным, ни в чем не запятнанным человеком – это настоящий подвиг. Иван Шувалов – исключительное явление на политической сцене России. Рассказывали, что после смерти Елизаветы он передал Петру III миллион рублей – его прощальный подарок наследнику. Другой бы на его месте прикарманил бы эти деньги. Попробуй потом узнай, что делала государыня в свой последний час. А Шувалов отдал. А еще Шувалов ревновал. Как-то Елизавета приметила в свите принца Карла Саксонского, приехавшего в Петербург с целью стать герцогом Курлянским вместо Берона, красавца графа Францишека Ржевузского и осталась небезразличной к его привлекательности. Только ревность Шувалова послужила препятствию к зарождающейся склонности. Пока Ржевузский пребывал в России, у него постоянно происходили мелкие стычки с Шуваловым. Наконец поляк убрался к себе домой, и только тогда Иван успокоился. Как мы уже отметили, Иван Шувалов был образован, знал языки и стал покровителем наук и искусств. Он способствовал открытию Московского университета в 1755 году, Академии художеств в 1757 году, покровительствовал Ломоносову, переписывался с Вольтером и Дидро, помогал многим поэтам и художникам. А еще Шувалов был меценатом. Собрал и потом передал Академии художеств огромную коллекцию картин, книг и гравюр – Был он и директором сухопутного кадетского корпуса. По воспоминаниям современников, Шувалов был очень начитан, добродушен, мягок, миролюбив и спокоен, хотя и ленив. Он не обладал умом государственного деятеля, при этом старался поддерживать дружеские отношения со всеми, всех мирил, и поэтому у него было мало врагов. Прямо как у Розумовского. Определенно, у них были общие черты. После кончины Елизаветы в 1761 году к власти пришел Петр III, которого Елизавета объявила своим преемником еще в 1742 году. Во главе государства опять стали немцы, поскольку Петр Федорович был выходцем из Галштинии. Они ненавидели Шувалова, и по их оговору он был вынужден уехать за границу и жил во Франции и Италии. В изгнании он тосковал России. Иван Иванович Шувалов вернулся в Россию только в 1777 году, уже в царствование Екатерины II. Та обласкала его, присвоила чин действительного тайного советника и наградила орденами Андрея Первозванного и Святого Владимира. Императрица благоволила к нему, часто играла с Шуваловым в карты, он сопровождал ее при поездке в Крым. Вернувшись в Россию, он никаких должностей не занимал, а поселился в своем доме, окруженный близкими друзьями и родственниками. Так он и жил в окружении картин и книг, никогда не женился и не имел детей» как и Разумовский с Бекетовым, в своем доме Шувалов устроил литературный салон. Скончался Иван Шувалов, последний фаворит императрицы Елизаветы, в 1794 году и был похоронен в Александроневской лавре с почетом и уважением. Перейдем теперь к последним годам царствования Елизаветы. Мы уже упоминали о том, что Елизавета, так же как и ее отец Петр I, была подвержена приступам эпилепсии. В 1757-1758 годах это стало известно всем. Согласно запискам Екатерины II, в сентябре 1758 года на праздничной литургии в царском селе с Елизаветой случился припадок, после чего последовало резкое ухудшение ее здоровья. С ней часто случались продолжительные обмороки, но она бодрилась и всеми силами пыталась сохранить былую красоту, но все напрасно. Елизавета стала замкнутой, раздражительной и все реже появлялась на людях. Императрица и раньше не имела особой склонности заниматься государственными делами, а болезнь усилила это отвращение. Доктора прописывали ей разные лекарства, но она не желала их принимать. Государыню приходилось долго уговаривать и даже тайком класть пилюли в конфеты и мармелад. Елизавета ужасно боялась смерти. Даже это слово при ней было запрещено произносить. Осенью 1761 года в царском селе бушевала гроза. Шел сильный дождь. Небо озарялось яркими вспышками молнии. Суеверная Елизавета сочла это дурным предзнаменованием. Все-таки осенняя гроза явления необычные. С того времени она уже не вставала с постели. В ноябре 1761 года состояние здоровья Елизаветы Петровны немного улучшилось. Но уже в декабре появилось кровохоркание, и 17 декабря она поспешила объявить амнистию некоторым категориям преступников. Ей становилось все хуже и хуже. По преданию, лежа на смертном одре, Елизавета просила Петра III не причинять вреда ее фаворитам – Алексею Разумовскому и Ивану Шувалову. Так любившая праздники Елизавета Петровна скончалась, не приходя в сознание, на Рождество 1761 года. Она была последней представительницей Романовых на троне по прямой женской линии. После нее престол перешел к Шлезвинг-Галштейн Гаторбской династии, каковыми были все последующие русские цари-немцы. Историк Ключевский так писал о ней. С молоду Елизавета была мечтательна. Вступив на престол, она хотела осуществить свои девичьи мечты в волшебную действительность. Елизавета – умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня 18 века, которую по русскому обычаю многие бронили при жизни, и тоже по русскому обычаю все оплакали по смерти. Ей было 52 года. Не плакал лишь один человек – Наследник Пётр Фёдорович, а теперь уже император Пётр III. Хотя он и прожил в России уже около 20 лет, но русским человеком так и не стал, хотя его мать была русской. Сказывалась приверженность к западной культуре, к тому же ощущался недостаток воспитания. Елизавета к концу жизни стала понимать, что Петру трон передавать нельзя. Хотя он и был уже вполне взрослым человеком, но вел себя как скверный мальчишка. Например, он просверлил дырки в стене комнаты, где его тетка императрица занималась любовью с Алексеем Разумовским. Он не только сам наблюдал за этим, И еще и приглашал своих дружков заглянуть в глазок. И подобных примеров было множество. Можно себе представить гнев Елизаветы, когда она узнала об этой гнусной проделке Петра. Отныне она часто называла его то уродом, то дураком, а то и проклятым племянником. Елизавета серьезно задумывалась о том, чтобы передать трон сыну Петра Павлу, а его самого выслать из страны вместе с супругой. Однако сделать этого она не успела. Петр III прекрасно знал об этих планах императрицы. Вот почему он не плакал. А что до Алексея Толстого, что, мол, при Елизавете порядка на Руси не было, то он не прав. «Порядок был». Развивались ремесла и промышленность, велась активная внешняя торговля, начали свою деятельность Ломоносов, Крашенников, Сумароков, Тредиаковский, Растрелли и другие выдающиеся личности. И, наконец, в ходе Семилетней войны русские войска впервые взяли штурмом Кёнигсберг в 1758 году, а в 1760 году и Берлин.